Посланные исполнили приказание, перебрались на правый берег Днепра, ночью прокрались через неприятельские полки и явились в Чигирине к неописанной радости осажденных, которые уже истомились и упали духом, не имея известий о своих, а к туркам пришел хан с ордою. 25 августа явились к Днепру против Чигирина У Бужинской пристани князь Ромодановский и Гетман Самойлович. На противоположной стороне Днепра уже стоял хан со своими татарами и частью турецкого войска. Неприятель занял остров на Днепре, чтоб не допускать русских до переправы, но был выбит. Русские с острова переправились на западный берег. 28 августа схватились с неприятелем, поразили его и гнали пять верст от берега. Испуганные турки и татары на другой же день ушли от Чигирина, покинув запасы и пушки и оставив под городом четыре тысячи янычарских трупов. Ибрагим Паша складывал всю вину на хана, который вовремя не пошел на левую сторону Днепра и не дал знать о московских и казацких войсках. Честь этого дела, надолго оставшегося памятным, принадлежала полуполковнику выборного полка генерал-майора Агея Шепелева, Семену Воейкову, солдатскому полковнику Самуилу Вестову, стольнику и полковнику Григорию Косогову, а из малороссиян полковникам полтавскому Левенцу и неженскому Барсуку. Рамадановский и Самойлович, подождавши у Чагирина до 9 сентября и слыша, что турки бегут к границам, отправились назад за Днепр, тем более что конские кормы все были истреблены неприятелем, а у ратных людей запасов стало мало. Самойлович возвратился с торжеством, потому что по его настоянию, московское правительство решило держаться в Чигирине. И теперь Гетман настаивал, чтоб государь указал укрепить Чигирин, ратными людьми осадить и хлебными запасами озапасить, точно так же, как и Киев, да послать туда боярина с государевыми ратными людьми. А он, Гетман, со своими людьми Чигирина не удержит, И без московских людей на своих он ненадежен. Чагирин покинуть нельзя, потому что всей Украине защита и оборона добрая. Стоит он на реке Тиасме, Тисмини, через которую Орде нигде бродов и переправы нет. Чагиринская война дала также Самойловичу случай выставить перед царем в черном свете поведение серка. Кашевой к пресветлому престолу вашему государскому, и ко мне нежелателен, потому что перед чегиринским походом помирился с ханом и турками, во время войны никакой нам помощи не дал, и когда хан бежал через Днепр вплавь с ордами, не бил его, а велел казакам перевозить татар на челнах. Эти нелады у Гетмана со знаменитым полевым воином очень не нравились в Москве. Бояре приговорили привести Серка с Гетманом в союз. «За такие злые поступки Серка воздастся ему в день праведного суда Божия», писал государь Самойловичу, «но мы, государь христианский милосердный, не допуская его для имени христианского к вечной погибели, Ожидая его обращения, те его вины и преступления отпускаем, если он эти свои вины верную службою заслужит, и к тебе будет так же желателен, как и прежние гетманы. С милостивым словом Рамадановскому и Гетману за Чигиринскую войну отправился в Малороссию стольник и полковник Тяпкин. Посланному наказано было спросить Рамадановского, какое же его намерение от Чигирине на будущее время? Можно ли этот город держать или надобно его разорить? Если держать, то какая от этого будет прибыль? Сколько в него надобно будет послать московских ратных людей и казацких полков? и откуда в Чигирин возить хлебные и оружейные запасы? И через такую великую Днепровскую переправу какими способами помощь давать ратным людьми? Моё намерение такое», — отвечал Рамадановский. «Разорить Чигирин отнюдь нельзя, очень бесславно и от неприятеля страшно, и не только украйне убыточно, но и самому Киеву будет тяжко. На остальные же вопросы напишу по статьям, снесшись с Гетманом. Те же вопросы Тяпкин предложил в Батурине Самойловичу. «Если чигирин разорить или допустить неприятели им овладеть, — отвечал Гетман, то разве прежде разорения или отдачи сказать всем в Украине народом, что уже они великому государю не нужны. У нас во всем казацком народе слово одно и дело. Приком Чайгирин и Киев, при том и они все должны в вечном подданстве быть. Если Юраско Хмельницкий засядет в Чайгирине со своими бунтовщиками, тогда все народы, которые из-за Днепра на эту сторону вышли, пойдут опять за Днебр к Юраску. А если засядут в Чигирине турки, то султан не будет посылать им запасов из своих городов, будут брать запасы из городов и сел этой стороны, и дорога будет открытая туркам под Путивль и Севск, потому что Днепр и Заднепровье будут в их руках. Тут Гетман взглянул на Спасов образ, заплакал и сказал, молимся да избавит господь бог и великий государь нас и потомков наших от такого тяжкого бусурманского ерма касательно серкаса майлович прямо объявил тяпкину что кошевой поддался султану султан прислал козы керянскому бею тридцать тысяч червонных золотых чтоб подкупить серка с казаками Бей из польских татар, учился в школах, знает языки. Он съезжался с серком в степи, ходили они между кустами, взявшись за руки, и тут кошевой присягнул султану. Для уяснения этого важного дела в декабре отправился в Запорожье подьячий Шестаков, с которым Гетман отпустил своего посланца войскового товарища, Артёму золотаря